Глава 14. Лидия. Короче, спал он в кабинете. По-моему, плакал, и виски из бара пропали. Хмыкнула Вика. Эти посиделки в кафешках стали у нас уже традицией ежедневной. Тут хоть кофе сносный, а вчера помой были. Мне жалко, Алекса. Жалко, Мотиву. Он нас не пожалел, а мне так трудно принять вот это все что я к психологу даже записалась на приём. А утром я ему говорю. «Милый, у тебя же деньги должны были остаться. Сегодня, мол, буду предоплату вносить за твой джип новый. Не хватает как раз той суммы, что ты вчера у меня взял». «Девочки, вы бы морду его видели». Глаза забегали, руки в карманах, как у карманного бильярдиста. Я чуть сдержалась, чтобы не заржать. «И что он тебе сказал? Где деньги?» Хихикнула Малика, сделав глоток Рафа с халвой. И все вокруг забрызгало приторной вкусняшкой, когда фыркнула, как пони. «Ой, не спрашивай. Врать наш Алекс мостак. Сказал, коллеги на операцию ребенку дал. Таких не нарассказывал, Басин. Закачаешься?» Вот тут Вика права. Врет наш Алекс, как дышит. А дышит он часто и с придыханием. Стонет еще, когда... «Лида, ты снова думаешь о том, что если нам с Мали Алекс противен, то ты его подобрала бы?» «Забудь! Вытрави из твоего мозга эту гадость токсичную! Он козел, и он не изменится!» Я вздрогнула, выпала из своих дум, уставилась на Викторию. «Она читает мои мысли, что ли?» «Тебе-то больше всех повезло!» Я вздохнула и поморщилась, и кофе стал мне по вкусу напоминать жидкую грязь. «Он так-то твой до сих пор!» Не наш, как ты выразилась, а официально. И знаешь что? Конечно, тебе хорошо. Алекс твой муж. А мы... Я тебя, знаешь, как чувство? Знаешь? Убить тебя хочу вот. Что? Ты просто больная, Лида. Просто какая-то мазохистка. Рявкнула эта мерзкая мерзавка. Конечно, ей легко говорить. Он ее... Ее... И потом всех не переубиваешь, стала на защиту подружки нашей, по несчастью, Малика. Проще причину устранить. Кстати, Алекс с утра поехал в КВД наш. Я проследила, а там сегодня моя подружка на приеме. Она его закошмарит, как Цуцика. Только это немного нужно будет отбашлять ей. Ну вот, правы они, на сто процентов, и я дур, конечно и чувствую себя с этими двумя сильными и независимыми женщинами рядом, лохушкой и соплей. Но я привыкла всегда получать то, что хочу. А сейчас я ничего не получила, кроме нервного срыва, панических атак и двух чеканутых полуподружек, у которых в голове мести, а в неугомонных задах куча неприятностей для мужчины, которого я... Стоп. Так, подождите. Я его... Черт, я его ненавижу... Настолько, что слепну от яростного желания его займить в безраздельное пользование, а потом вытереть ноги так же, как он это сделал со мной. Это не любовь, нифига, это... Вот!» – ошарашенно проорал я. Девчонки аж вздрогнули. Боже, оказывается, озарения тоже бывают сногсшибательными. «Что это?» поинтересовалась Вика, рассматривая пачку денег, которую я вывалила из сумочки прямо на блюдце с печеньем, оглушенные своими странными размышлениями. «Деньги! Это такие бумажки, дорогая, которые позволяют человеку чувствовать себя. И я знаю, что такое деньги!» Перебила меня Виктория. «Откуда дровишки? Опять по полю ограбила?» «Лучше. Это ваша бледёжка вчера позвонила. Вот, вернула. То, что к рукам прилипло». Но оставила себе маненька за моральный ущерб. Она сказала, что такого у нее еще не было в жизни приключения. Ну а денежки взяла, чтобы достоверно все выглядело. Ну, чтобы козлик не догадался, что мы все знаем. Оказывается, и шлюхи бывают честными. Звони, врачихе. Скажи, мы готовы платить. Ощерилась Вика. Нехорошо так оскалилась, что даже мне стало страшно. И я бы, наверное, заказала себе водки, не на ранний час если бы у меня сумочки не завибрировал мобильник. Я достала аппарат, посмотрела на дисплей и застонала. «О, нет, только не это. Только этого мне не хватало. Боже, я к тому, что Алекс оказался совсем не героем, еще не привыкла, и что я снова одинокая бабенка тридцатилетняя. А тут... Лида, да не жалей ты его. Он же над нами глумился столько времени». Погладила меня по руке Малика. Кого не жалеть? Да плевать мне на все вокруг, когда тут... Ледусь, но правда. Да и порошок этот чесоточный, он отмоется, и все. Ты так побледнела ужасно, словно черта увидела. Что там? Алекс тебе что-то написал? Очередную враку? Если бы... выдохнула я обреченно. Алекс тут вообще ни при чем. Семушка едет в гости. Семушка! Блин, это катастрофа. Погоди, ты что, на стрессе рыбы красный барыжить начала? Или что у тебя в голове вообще? Нервно хихикнула Вика и в глаза мне заглянула так подозрительно, как сумасшедшая стадия кататонического возбуждения психиатра заглядывают, только фонариком не посветила. Сука такая. Леда, ты меня пугаешь. Может отвезти тебя домой? Ну там доктора позвать. «Семушка, мой сводный брат, по папе!» Мой стон слился с вдохом облегчения этих двух холер. «Господи, ты нас чуть до родимчика не довела!» Но ну, брат и брат, дело в то Облегченно, как мне показалось, вздохнула Малика. «Это же радость! Отвлечешься немного!» «Вы не понимаете, девочки! Это катастрофа! Это...» «Семушка, папин сын от первого брака! Мама его ненавидит!» Значит, жить он будет у меня наверняка. Семушка не признает гостиниц, хотя богат, как крест, даже богаче папа моего. У него завод стали литейны где-то. Рудники и еще куча всякого. Папа им гордится ужасно, потому что Семушка сам всего добился, без папиной поддержки. Гордится, но долго не выдерживает, потому что Семушка злее и нетерпимее его в разы, в миллиарды раз. А самое страшное, знаете что? Что? В один голос поинтересовались мои молочные сестры. Семушка обожает меня. И он сотрет с лица земли все живое, что может не угрожать. Он вас на молекулы сначала разложит, узнает всю вашу подноготную. А когда узнает, что ты – жена, а ты – любовница моего жениха, то убьет вас. Папа уже рассказал ему стопудово, что у меня есть жених и что я почти замужем. Он и едет сюда, поэтому, я уверена. Он... Алексу станет на одну ногу, а за другой дернет. Короче, <смех> меня-то за что? Хмыкнула Вика. Дура какая, не восприняла мои слова всерьез. Но это ее проблема, как говорится. Я так-то пострадавшая. А Семушка сначала делает, а потом разбирается. Нет, водки рано. А вот шампанского в самый раз. Надо заказать бутылочку. И икры. Черный. На крутончике. И... «Девочки, это кошмар!» «Ой, подумаешь, когда он еще приедет, сто раз успеем Алекса наказать, а потом издохнуть сдохнуть не страшно. Правда, Вик?» Малик отставила чашку свою, набрала номер в телефоне, зачирикала с кем-то. «А Семушка приезжает завтра уже, и я совсем не уверена, что его надо знакомить с этими двумя фуриями». «Черт, а отец же Вику нанял! Боже, что же делать?»